Панфилов приехал пообедать. Однажды вечером мне позвонил Панфилов. — Здравствуйте, товарищ Мамышулы. Как себя чувствуете? Как живете? — Благодарю вас, товарищ генерал. Живем нормально, по уставу. — Что сейчас поделываете? — Просматриваю, товарищ генерал, свою тетрадь. Кое-что поправляю. — Заканчиваю, товарищ генерал, то, что вы мне поручили. — Заканчиваете? Успели? — Рад, очень рад, товарищ Мамышулы. «Завтра приеду к вам обедать. Обещание свое не забыли?» «Какое обещание, товарищ генерал?» «Плов приготовить. У вас, кажется, есть мастаки по этой части?» «Да, имеются. Кто же?» В душе подивившись н е и с т о щ и м о м у любопытству генерала, я ответил. «Любит постряпать политрук Базжанов. Неплохо готовит наши н а ц и о н а л ь н о е блюда». «Ну что ж, отведаем. Так ждите, товарищ Мамышулы, меня завтра к обеду». Таков был этот вечерний разговор по телефону. Казалось, генерал позвонил доброму знакомому. «Как себя чувствуете? Что поделываете? Ждите к обеду». Ни единой начальственной нотки не прозвучало в его голосе, постоянно хрипловатым, как у всякого старого курильщика. Ночью я вдруг проснулся. Мерно похрапывал толстунов, почти неслышно дышал во сне Рахимов. За окнами стояла тишь. Ни одного звука войны не доносилось. В мыслях внезапно мелькнуло «Успели?» Почему генерал произнес это словечко? Что хотел этим сказать? На следующий день Панфилов приехал несколько раньше обеденного времени. Работая у себя в Горенке, я увидел из окна. Калитки подкатили сани. В ушанке, в длинном по колено полушубке, на мерзлую землю, припорошенную снегом, легко выскочил Панфилов. Наскоро оправив гимнастерку, Я встретил его на крыльце. — Товарищ генерал, первый батальон толгарского полка, находясь в резерве командира дивизии, занимает... — Пойдемте, пойдемте, время не летнее, простудитесь. Войдя в сене, он распахнул дверь, ведущую туда, где у жарко топящейся русской печки вершились таинства кулинарии. Как раз в эту минуту повязанный белым, не первой свежести передником, Базжанов, предоставив старику-повару Вахитову роль наблюдателя, Вытащил ухватом из печки на загнетку большой, глухо-бурлящий чугун. На отдыхе Базжанов успел пополнить. Озаренное жаром печки круглое лицо его лоснилось. Обернувшись, он на миг оторопел, затем швырнул ухват, сорвал передник, вытянулся перед генералом. — Здравствуйте, товарищ Базжанов, — произнес генерал. — Так, попробуем, как вы готовите. И вы, пожалуйста, пообедайте с нами. Панфилов... п г л я д е л на облачка пара, вырывающиеся из-под крышки, втянул ноздрями воздух. «Пахнет недурно. Много ли приготовили?» «Много, товарищ генерал. Хватит, еще останется», — весело ответил Базжанов. «Но еще час нам потребуется». «Хотя бы и два», — сказал Панфилов. Он достал карманные часы, взглянул, погладил большим пальцем выпуклое стеклышко. «Товарищ Мамышулы, воспользуемся этим времечком». чтобы потолковать с командирами рот. Не возражаете?» «Слушаюсь. Сейчас их вызову». Я обернулся, чтобы кликнуть Рахимова. Но он, неслышный, незаметный начальник штаба батальона, уже находился в комнате, стоял вблизи меня. «Рахимов, звони в роты, вызывай командиров». «Нет, сделаем так», — сказал Панфилов. «Берите, товарищ Рахимов, мою к о ш о в к у и везите командиров сюда». Мягко ступая, Рахимов удалился. — А мы пока с вами, товарищ м а м ы ш у л ы поработаем. Где ваш рабочий стол? Я провел генерала в г о р е н к у Он разделся, перекинул через плечо новенького кителя ремешок полевой сумки, ранее висевший поверх полушубка, и заметно ссутулись, подошел к столу. Там лежали разные мои бумаги, тетрадь с описанием боев, потрепанная, отслужившая свое карта, з а п е ч а т л е в ш и е походы в рубеже батальона, боевой устав. Панфилов с интересом оглядел мое бумажное хозяйство. Его смуглые, испечренные морщинками пальцы потянулись к красной книжечке устава. Панфилов взял ее, хотел, видимо, раскрыть, но передумал, вернул на место. Затем выложил коробку п а п и р о с к а з б е к угостил меня, нашарил в кармане полушубка-зажигалку, несколько раз чиркнул — Искры не воспламенили фитилька. Я поспешил поднести спичку. Задымив, Панфилов досадливо повертел зажигалку и сунул ее в карман. «Садитесь, товарищ Мамышулы, садитесь со мной рядом». Из полевой сумки он достал свою карту. Передо мной вновь возник фронт дивизии, цепочка нашей обороны под Волоколамском. Срез карты отсек часть улиц города, две недели назад захваченного немцами. деревушки, станционные поселки, путевые будки, отдельные, помеченные коричневой расцветкой высотки, зеленые острова леса, петляющие сельские дороги, лишь кое-где крытые щебенкой, болота, овраги, речушки, мосты и, наконец, п р о с е к а ю щ а я лист напрямик ведущая в сторону Москвы полоска Волоколамского шоссе. Здесь предстояли новые жестокие бои. Красная щетина нашей обороны была не везде сомкнута, там и сям по бездорожью зияли просветы. Я знал, что эти просветы пристрелены, видел на карте огневые позиции артиллерии, знал, что битва за Москву будет, как и прежде, битвой за дороги. И все же, при взгляде на карту генерала, мне, как и десяток дней назад, когда он впервые ознакомил меня с новым оборонительным построением дивизии, опять стало не по себе. За передним краем, в глубине, кроме позиции артиллерии, до охраны штаба дивизии, были обозначены лишь окопы моего батальона, за околицей Рождествена. н Присмотревшись, я увидел, что от этой деревушки, где сейчас я сидел рядом с Панфиловым, вели в разных направлениях к фронту несколько пунктирных линий, нанесенных простым черным карандашом. «Тут, товарищ Мамышулы, показана ваша задача». Панфилов провел пальцем вдоль каждой из этих расходящихся веером линий. «Ваш батальон у меня — единственный резерв. Где ударит противник, мы не знаем. Надо быть готовым закрыть любую дыру. Вот вам пять направлений, пять участков. Пометьте их на своей карте». Я развернул, еще не служивший в бою, свежий лист карты. Взяв мой карандаш, Панфилов сам очертил конечные пункты всех пяти маршрутов. При этом он разбирал, как может обернуться дело, если противник ударит вот так или вот эдак. Исчезла его обычная шутливость, он говорил очень серьезно. «Вам надо изучить все эти маршруты. Продумайте, проработайте эту задачу. Вы меня поняли?» «Да, товарищ генерал». «Что-нибудь вас смущает?» «Думайте, думайте за противника». Войдя в роль немецкого военачальника, я не затруднился применить элементарную военную хитрость. Скрытно сосредоточив главные силы, я нанес вспомогательный и где-то неподалеку еще и так называемый демонстративный удар, отвлек в этом направлении резерв Панфилова и лишь затем неожиданно рванулся вперед главной группировкой, рванулся к Волоколамскому шоссе, на его убегающую к Москве ленту, уже никем не загражденную. Панфилов кивал, слушая меня. Очевидно, он уже не раз перебрал в уме эти возможности. «Так, так», — произнес он. «Неожиданно? Скрытно?» «Эх, товарищ...» «Виноват господин командующий. Отдайте же приказ сосредоточиться в лесах, куда не проникнет посторонний взгляд. Вы готовы на это? Зимний одежон кто у вас есть? Готовы лишить свои войска, которым была обещана молниеносная война, летняя военная прогулка?» лишить их всяких удобств, печей, теплых домов в стужу. Решаетесь на это?» В качестве немецкого командующего я был вынужден признать... «Нет, не решаюсь». «Ничего», — иронически утешил Панфилов. «Придет время, когда вы, господин противник, к этому будете готовы. Войну, товарищ Мамышулы, надо брать в ее реальности, врага видеть таким, каков он есть. Против нас сосредоточена...» «Развращенная, разбойничья армия, привыкшая воевать с удобствами, с ограблениями, с посылочками домой. Конечно, они еще узнают иную войну, но пока...» «Командуйте, командуйте! Обманывайте меня!» Я опять действовал за противника, Панфилов разбирал мои ходы. Вот он посмотрел в окно, к чему-то прислушался. Где-то далеко изредка рявкали орудия. «Слышите, немец пристреливает свою артиллерию». «Внезапная ночная переброска? А новая пристрелка? Она вас выдаст, если мы сумеем внимательно слушать!» С фронта опять донеслись голоса пушек. «Если сумеем внимательно слушать», — повторил Панфилов. Вот он живо повернулся ко мне, заглянул в глаза. «Признавайтесь, ведь у вас вертится на языке вопрос, а Волоколамск?» Он угадал. «Я подтвердил, что действительно вспоминаю потерю Волоколамска». Там резерв Панфилова, мой батальон был отвлечен в сторону, не оказался на пути главного удара немцев. — Почему же, товарищ Мамышулы, это случилось? Почему вашего генерала провели? Он с интересом ждал моего ответа. — Был прорван фронт, товарищ генерал. — Да, линия фронта, мы с вами уже об этом толковали. — Да, гипноз линии, прежней линейной тактики, с этим надо всерьез разделаться. «Не только мне, но и вам. И вам, товарищ Мамышулы. Вы меня поняли?» Он снова взглянул на карту. Его рука потянулась к остриженным по-солдатски, изрядно тронутым сединой волосам. Он почесал в затылке. «Конечно, всякое может случиться. Один ваш батальон, товарищ Мамышулы, мне заменяет пять батальонов. В уставе этого мы не найдем». Он посмотрел на красную книжечку устава, вновь взял ее, перелистал. Не найдем, товарищ м а м ы ш у л ы война в ее реальности в уставе не записана. Хотя, э э хорошо сказано. Карандашом, двумя чертами на полях, Панфилов отметил несколько строк и прочитал вслух. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы. Подумав, он продолжал. «Придет время, когда немцы будут принимать наш опыт отступательных боев, приемы, которые мы вырабатывали. Но вот этому...» Панфилов еще раз повертел на полях карандашом. «Этому гитлеровская машина не научится. Педантичное исполнение — это ее заповедь. Лучше остаться в бездействии, чем проявить инициативу. А мы...» С воли донесся конский топот. по видимому Кошовка генерала вернулась. Панфилов взглянул в окно, докончил фразу. «Мы выросли в традициях инициативы. Для нас инициатива — это...» Он повертел пальцами, подыскивая слова. «Это...» «Ну, вы меня понимаете». В Горенку вошел Рахимов, доложил, что командиры р о т явились. «Хорошо, зовите их сюда». Панфилов встал, поглядел по сторонам. «А стульев-то, товарищ Рахимов, всем хватит?» Неторопливо сложив свою карту, генерал спрятал ее в полевую сумку. На столе остался принадлежащий мне лист, кое-где уже тронутый пометками Панфилова. Через порог один за другим шагнули три лейтенанта. Они вытянулись перед генералом. Прозвучала бойкая скороговорка Брудного. — Товарищ генерал, по вашему приказанию явился командир роты лейтенант Брудный. Он, маленький черненький Брудный, чувствовал себя, видимо, свободнее остальных. Внятным, хотя и простуженным басом, назвал себя Заев. Его угловатое с провалами щек лицо было чисто выбрито, рыжеватые волосы нагло о острижены. Подворотничок, которым прежде Заев пренебрегал, теперь белой свежей полоской окаймлял жилистую с острым большим кадыком шею. Доложившись, он сжал рот. Глаза, затененные сильно развитыми бровными дугами, неотрывно смотрели на генерала. Очередь была за Филимоновым. Развернув плечи, выставив грудь, он, кадровик, отчеканил уставные слова. На его крепкой шее вздулась, напряглась жила. Тем временем Рахимов внес, поставил недостающие стулья. «Всех вас, товарищи, я знаю», — произнес генерал. «А вы знаете меня. Садитесь. Давайте закурим». Он раскрыл коробку Казбека. Я быстро зажег спичку, поднес генералу. Все закурили, однако напряженность, как я чувствовал, не рассеивалась. Из кармана кителя Панфилов вынул зажигалку. Вот получил подарок из а л м а т ы Ну что-то капризничает. Забросить неудобно. Посмотрите-ка, товарищ Заев, ведь вы, кажется, оружейник. Заев взял сияющую никелировкой вещицу, крутнул стальное колесико загрубелой подушечкой большого пальца, брызнули белые искры, но огонек не затеплился. Заев еще раз высек пучок искр и снова впустую. «Собственно, я всегда на пару с политруком Базжановым», — пробурчал он. Панфилов мигом откликнулся. «Да, а где же Базжанов? Ведь вы, товарищ мамышулы, взяли его в штаб?» «Помогает мне», — ответил я. «Но ведь не только же на кухне». Шутка генерала вызвала улыбку. Я гаркнул. «Базжанов, к генералу!» Панфилов посмотрел на меня. «Ну зачем же так грозно? Должно быть, он там бедняга испугался!» Этой новой шуткой он еще поразвеял дух стесненности. Вбежал Базжанов, остановился, вытянул руки по швам. Я смотрел на его вскинутую голову, на черные с курчавинкой волосы, на плотную фигуру. И вновь, как однажды на марше, мне подумалось — стрела! «Товарищ Базжанов», — сказал генерал, — «тут, кажется, требуется и ваше активное участие». Он кивнул на Заева, державшего зажигалку в костлявом большом кулаке. «Как, товарищ Заев, не получается?» «Дай-ка, с е м ё н сказал Бажанов. «Погоди». Еще некоторое время Заев продолжал держать зажигалку в кулаке, затем легким, без усилия движением пальца снова высек искру, и фитилек вдруг запылал. «Дело-то простое, товарищ генерал. Бензин малость тяжелый, недостаточной очистки». Летучесть недостаточная, надо согреть в руке. Глаза Заева уже не были скрыты тенями бровных выступов. Неясная, неполная улыбка удовлетворения п р е к р а с и л а его нескладные черты. — Только и всего? — воскликнул Панфилов. Теперь он сам добыл огонь, задул и вновь зажег. — Послужит, послужит! — довольно проговорил он. — Спасибо, сынок! — и повертел зажигалку в руке. — Значит... Поддержать в руке, согреть. Хм, любопытно. Очень любопытно. Панфилов стал расспрашивать, как одеты обуты бойцы, обеспечены ли баней, д о в о л ь н о ли пищей. Командиры свободно отвечали. «Теперь, товарищи, — сказал Панфилов, — придвигайтесь к карте. Потолкуем о том, что нам предстоит. Видите, это фронт дивизии. Несколькими штрихами черного карандаша... Он схематически обозначил расположение полков и стал излагать свои мысли, которые только что выложил мне. Противник готовится к рывку. Где-то будет нанесен главный удар с целью выйти на шоссе. Тупым концом карандаша Панфилов провел по убегающей к Москве прямой полоске. Второго эшелона обороны у меня нет. Вы, товарищи, мой второй эшелон. Какова будет ваша задача — встать на пути немца — и удерживаться, пока отходящие части не займут новый рубеж. Он опять обратился к карте, по ней опять заходила его указка-карандаш. — Вот дороги, которые ведут к шоссе. Я вас выброшу, как только обозначится прорыв. — Где же он случится? — В одном из этих пяти направлений, поэтому для вас я тут наметил пять маршрутов. Он повторил то, что я уже слышал, но повторял с новыми подробностями, проясняя, дополнительно освещая задачу. Все это было у него выношено, думано-передумано. Он хотел сам, так сказать, из первых рук, передать командирам свое детище, идею боя. «Вы поняли меня?» — привычно спросил он. Оглядел присутствующих, увидел, что слушают, вникают. «Итак, товарищи, проработаем первый маршрут». Первый маршрут вел на правый фланг дивизии, в селу а в д о т и н о «Товарищ Филимонов, вы командуете батальоном». Филимонов встал. — Вам указан фронт. Село Авдотьино, мост, высота. Выступайте, располагайте роты. — Есть! — отчеканил Филимонов. На его лбу, под аккуратным зачесом русых волос, проступили две-три крупные морщины. Он грамотно снарядил головную походную заставу, выстроил батальонную колонну, привел роты в район обороны. И затруднился, запнулся. — Располагайте, располагайте! — Круговую оборону? — неуверенно спросил Филимонов. — Да, прикрыться надо бы на со всех сторон. Мне вас поддержать нечем. Филимонов очертил оборонительный обвод вокруг всего указанного генералом района. Панфилов поправил, объяснил, что надо держаться не ниточкой окопов, а опорными пунктами, узлами сопротивления. Эти узлы не позволят противнику выйти на шоссе. — Товарищ Брудный, теперь располагайте вы. Брудный на лету схватил мысль генерала. Он разместил роты в ключевых пунктах. Использовал и условия местности. Роты оторвались одна от другой на полтора-два километра. Панфилов одобрил, еще раз втолковал, что разрывы между ротами не страшны, сквозь них без дорог не пробьются, не пройдут немецкие автоколонны. Перенести направление главного удара противник уже не сможет. На вас он натолкнется, как на вторую полосу обороны. Поворачивать назад, идти в обход — это трудновато. Он будет таранить. — Товарищ Заев! «Где вы расположите командный пункт батальона?» Подумав, Заев ответил. «В селе». «Почему в селе?» «Почему не на высоте? Там же безопаснее». «А село, наверное, явится главной целью для атак противника». «Вот туда и штаб». «Правильно». «Правильно, сынок». Второй раз на долю Заева пришлось это будто сказанное невзначай «ласковое, сынок». Панфилов и сам, как мы знавали, всегда выбирал место для штаба близко к фронту. к решающему пункту боя, укрепляя этим стойкость своих войск. — А управление батальоном? Как, товарищ Заев, вы будете управлять другими ротами? — По телефону. — н о телефонную связь разобьют. — Тогда посыльными. Но в промежутке в к л и н и т с я противник. — Тут везде... — Панфилов показал на карте пальцем. — Будут шнырять немцы. Ну-с, как же управлять? Заев молчал. — Кто хочет ответить? Никто не подал голоса. Генерал взглянул на меня, но я тоже затруднился. Радиосредств в батальоне не было. В самом деле, как же управлять? Генерал вновь всех оглядел. Рахимов что-то быстро набросал на листке плотной бумаги. «Товарищ Рахимов, что вы рисуете?» «Сидите, пожалуйста, сидите». «Схему, товарищ генерал, эти пять маршрутов». «Покажите-ка». «Пока, товарищ генерал, только наметка». Панфилов взял листок, повертел, одобрительно хмыкнул. «Скоро вы работаете! Ей-ей, как по щучьему велению!» Он опять полюбовался наброском. «А почему, товарищ Рахимов, пять направлений?» Панфилову не терпелось еще еще раз проверить, понята ли, усвоена ли его мысль. Рахимов ответил, «Противник где-то прорвется, выйдет на какую-нибудь из этих дорог, надо закрыть ему дорогу». «Да, верно, надо закрыть ему путь». Панфилов был доволен. Гусиные лапки заметнее обозначились у краешков прищуренных глаз. «Так как же, товарищи, управлять ротами, если нет никакой связи?» Он помедлил. «А ведь управление все-таки будет. И знаете какое? Ясное и точное понимание задачи. Если тебе ясна задача...» Он опять переостановился, словно ожидая, что кто-нибудь из командиров подхватит, продолжит его фразу. «Ясен долг!» твердо выговорил Филимонов. Сколько я мог заметить, Панфилов обычно обходился без так называемых высоких слов. Однако сейчас он сказал, «Что же? Пожалуй, тут это слово подойдет. Когда тебе ясно, что ты должен делать, то именно в этом и заключено управление. Если всем ясна задача, то можно драться разрозненными группами, без телефона, без посыльных, и все-таки бой будет управляем. Вы поняли меня, товарищи?» Продолжая занятие, Панфилов предлагал новые вопросы. Как использовать пулеметы? Где расставить пушки? Опять и опять, возвращаясь к задаче, запереть дорогу, не давать противнику его мотоколоннам выйти на шоссе. Меня он спросил. «Команду истребителей танков вы создали?» «Нет, товарищ генерал». «Хм... Создать бы следовало. Кто бы мог взять это на себя?» «Я...» — вырвалось у Заева. «Я...» — звонко воскликнул Брудный. «Я...» с привлекательной смелой улыбкой произнес Базжанов. «Я...» — веско, неторопливо сказал Филимонов. «Все четверо, каждый по-своему, выговорили это я. Каждый по-своему, и на всякого можно понадеяться. На миг я ими залюбовался». «Нет, вас, товарищи, я не отпущу», — сказал Панфилов. «Командовать ротой — тоже непростое дело, и не менее трудное, чем бросить в танк гранату. Да и вы, товарищ Базжанов...» нужны командиру батальона. Я еще это обдумаю, и, может быть, чем-нибудь смогу помочь. А вы, товарищи, учтите, тренируйте людей на борьбу с танками». Он опять угостил всех папиросами, вынул зажигалку, с минуту подержал в сжатой ладони. Движение пальца, фитилек воспламенился. Улыбаясь, Панфилов поднес всем огонька. «Почему так?» — вдруг спросил он. «Говорим о тяжелых вещах, Панфилов посмотрел на карту, где были нанесены карандашом три замкнутых обвода. Наша возможная завтра-послезавтра круговая оборона. Говорим о тяжелых вещах, а на душе тяжести нет. Почему? Никто не решился что-либо сказать, перебить нашего сутуловатого, небравого с виду генерала. Потому что верю я вам, товарищи, каждому из вас, а вы верите мне, когда это есть... то и помирать не так уж трудно. Но и пожить, конечно, можно. Он встал, приосанился, тронул квадратик и усов. Поднялись и командиры. Панфилов отпустил их, попрощался, каждому пожал руку. Я вышел с ними в сене. — г л а ш а т о й нахлобучивая шапку, сказал Заев. Определение, которое дал он Панфилову, показалось мне совсем неподходящим. Я покачал головой, это не смутило Заева. — г л а ш а т о й повторил он. Санки генерала увезли командира в р о т Товарищ генерал, пожалуйте обедать. — С удовольствием. Давненько не угощался настоящим пловом. Мы еще не успели сесть за стол, как в комнату с мороза вошел Толстунов. Снежинки, застрявшие на шинельном ворсе, на бобриковой шапке, мгновенно обернулись капельками влаги. Старший политрук откозырял генералу. — Раздевайтесь, товарищ Толстунов, — сказал Панфилов. И тотчас поинтересовался. «Где были? Что делали?» «Собрал колхозников, товарищ генерал, беседовал с ними». «Расскажите, расскажите, о чем шла речь?» Толстунов начал рассказывать о беседе с колхозниками. Базжанов не выдержал, взмолился. «Товарищ генерал, плов перестоялся!» я а, а а Голос автора!» «Так раздевайтесь, товарищ Толстунов! Где тут ваше место? Занимайте!» Наконец мы расселись, вооружившись баклажкой, Базжанов разлил по полстакана. В ту пору мы уже начали получать так называемую наркомовскую норму — по сто граммов водки в день. Повар Вахитов, казалось, каждая морщинка его улыбалась, подал блюдо п о х у ч е г о приправленного морковью, желтоватого, напитанного горячим жиром риса, смешанного с мелко нарубленной бараниной. На столе были расставлены приборы — тарелки, вилки, ложки. Толстунов взялся за ложку. «Товарищ генерал, разрешите, я вам положу?» Панфилов прищурился. «Товарищ Толстунов, вы в Казахстане долго жили?» «Родился там». «Неужели?» — Толстунов уловил иронию генерала. «А что? Почему вы удивляетесь?» «Потому что...» «Нет, так плов не едят. У вас можно вымыть руки?» Разумеется, мигом появилась вода, мыло, полотенце. «А ну-ка, товарищ Толстунов, и вы...» Не раскатывая засученных рукавов, Панфилов снова сел к столу, запустил пальцы в блюдо, слепил шарик плова и отправил в рот. Чмокнув заблестевшими губами, он воскликнул. «Вкусно! Черт возьми, как вкусно!» Базжанов восхищенно смотрел на него. Толстунов тоже начал действовать щепотью. Панфилов опять хитро прищурился. «А другим, товарищ Толстунов, мы указывать не будем». «Другими были мы». Люди монгольской крови, которым и принадлежал этот обычай. Конечно, мы охотно последовали примеру генерала, умылись и стали есть плов руками, как едали наши деды и отцы. После плова был подан самовар, все опять вымыли руки, закурили. Панфилов стал перелистывать мои записи. «Тяжеленько приходилось», — произнес он. «Даже про самого последнего вашего бойца, товарищ Мамышулы, про какого-нибудь солдата за мухрышку, надо бы насказать, герой. Не так ли? По своей манере, словно рассуждая сам с собой, он продолжал. Да, не страшно помирать, когда выросло такое поколение. А, впрочем, еще поживем, повоюем, погоним немцев от Москвы. Тогда, товарищи, не забудьте еще раз пригласить меня на плов. Выпив стакан чаю, Панфилов заторопился, выбрался из-за стола. Однако перед тем, как уехать, он опять вернулся к делу. «Завтра с утра, товарищ Мамышулы, начинайте изучение маршрутов. Пусть команды р о т пройдут по маршрутам. Промерят шагами. Может быть, даже и со взводами». Он подумал. «Нет, с утра не ходите. Сначала проверьте сбор на месте. Сбор по тревоге. Просмотрите у бойцов боеприпасы, подготовку всего снаряжения. Глядишь, у кого лямка оторвана, у кого сапог худой». Пора этим заняться. Надо, чтобы до вашего возвращения люди привели себя в порядок. Лямки пришить, сапоги залатать, патроны пополнить. А потом снова проверка, снова сбор по тревоге. Его наставления были, как всегда, практичными. Он входил во всякие мелочи нашего воинского житья-бытия. Услышав мое «Есть!», он надел полушубок, попрощался. Мы проводили генерала. Базжанов еще долго поглядывал в окно, Вслед унесшейся к о ш о в к и